Часть третья. Глава первая. Они разговаривали уже около 2 часов. История получилась долгая, но Илья не заметил, как пролетело время. "Наталье разбилась насмерть?" спросил Илья. "Нет, выжила. Упала на заснеженные кусты сирени. Это смягчило удар, хотя сломала обе ноги. Долго не могла ходить, и хромала до конца дней. Никто так до подлинно и не узнал, зачем она выпрыгнула из окна. А сама Наталья этого никому не объясняла, она вообще до конца жизни больше не произнесла ни слова. Однако, несмотря на немоту, оставалась в здравом уме. Известно, что порога своего дома Петровская не переступала ни разу. Судя по сохранившимся свидетельствам её служанки Татьяны, Скорее всего, молодая женщина испытала шок, зайдя в комнату пасынка и увидев там его обезобразенный труп, а также тело управляющего. Возможно, видела Наталья и убийцу, но так этого никому и не сказала. Илья снял очки и потёр переносицу. Все возможных сведений было много, но к решению проблемы они его не приближали. По поводу падения Натальи из окна в газетах тех лет писали всякое. Одним из самых популярных было мнение о том, что Дмитрий и Наталья были любовниками, собирались бежать. Татьяна показала, что хозяйка велела ей собирать её вещи. Не выдержав предательства, обманутый муж убил сына, а заодно и управляющего, возможно, ставшего свидетелем. Хотел также убить и жену. Но она успела спастись, выпрыгнуть в окно. После чего скрылся. Так он тоже пропал. Тесла Леонидовна кивнула. Причём никого из пропавших, и Агана Меллера, Марию Бочкину, хозяина дома, так никогда и не нашли. Ни живыми, ни мёртвыми. Версий было много, но все они так и остались версиями. Судя по всему, Тела погибших выглядели точно так же, как тела Рогова и Гусарова, тихо сказал Илья. И это значит, это значит одно из двух: либо убийца в точности сымитировал почерк своего коллеги, жившего более 150 лет назад, и я лично в это не верю, потому что даже сейчас, при всём уровне развития науки и техники, неясно, Каким образом можно было привести тела в подобное состояние, когда кожные покровы целы, а все кости раздроблены? Либо убивал не человек. Тесла Леонидовна проговорила это совершенно спокойно, и Илья удивлённо взглянул на неё. До этого момента она рассказывала о случившемся с точки зрения науки и логики, оперировала историческими фактами, показывала письма, дневниковые записи. Полицейские отчёты о пропавших людях, зачитывала выдержки из газет. "Почему вы так на меня смотрите?" дёрнув уголком рта, спросила она. "Если бы вы сами не подозревали, что это может быть следствием вмешательства потусторонней сущности или сущностей, то не пришли бы ко мне. Мы с вами изначально договорились, что придётся раздвинуть рамки обыденной реальности". Так чего ж тут миндальничить? Разумеется, она была права. И Илье стало немного неловко за неуместный скепсис. Что стало с домом? спросил он, желая побыстрее сменить тему. Оправившись примерно через полгода от полученных травм, Наталья Петровская уехала жить во Францию и прожила там 35 лет до самой смерти. Замуж больше не выходила. Детей не имела, жила затворницей. В Россию не возвращалась. Дом передала в дар городу Быстрорецку с жестким условием, что в здании всегда будет располагаться только медицинское учреждение. Тесла Леонидовна закрыла свою книгу, отодвинула на край стола. «Видите взаимосвязь? Как только дом пытаются использовать по иному назначению...» Жить в нём или устраивать, как в данном случае, этот балаган с отелем, ресторанами и вечеринками, начинает происходить страшное. Убийства, исчезновения, всё это предстоит и будет только нарастать, пока нынешние владельцы не одумаются и не исполнят волю Петровской, не вернут городу больницу. Люди, которые так или иначе втянуты в это дело, будут страдать. Причем самое жуткое, что тьма расползается, порой выходит из-за предела дома, преследуя несчастных. В кабинете было светло и уютно, но от этих слов Илью передернуло, мороз пошел по коже. Да, тьма идет не за всеми, конечно же, а лишь за теми, кто как-то связан с домом. Даже если вы уже за пределами Петровской больницы, вас это не спасет, как не спасло ни Рогова, ни Гусарова. Женщина, похоже, заметила наконец побелевшее лицо Ильи и поправилась. Я говорю обобщённо, не лично вас, а любого, кто вовлечён в ситуацию. Я всего лишь статью об этом написал. И в статье этой всего лишь говорилось о том, как хорош новый отель и как здорово там будет толпам клиентов, усмехнулась Тесла Леонидовна. Как вы думаете, почему это происходит? На самом деле, Вы хотели спросить, что вам теперь делать? проникновенно заметила Тесла Леонидовна, потому что мы с вами оба понимаем, в чём первопричина. Тут не нужно быть семи пядей во лбу. Понятия не имею, какая сила делает то, что она делает в здании Петровской больницы, и как именно такое вообще возможно. Боюсь, это за пределами человеческого понимания. Но абсолютно очевидно, что это сила, или, если хотите, эти силы добиваются. И мне нравится, что на месте, где прежде была больница, находится что-то другое. В том ли дело, что это сакральное место, или дело в скоплении энергии смерти и болезни, тут можно долго рассуждать. Но если желаете услышать моё мнение, то для всеобщего блага добиваться следует одного использовать здание исключительно как медицинское учреждение и точка. Легко сказать, подумал Илья. Дверь открылась, и в кабинет впорхнула Леночка. Вы ещё не закончили? спросила она. Как раз собирались прощаться, ответила Тесла Леонидовна. Илья подумал, что она права. Можно ещё долго мусолить эту тему и пугать друг друга ужасами Петровской больницы. Но главное уже сказано. и вектор действий определён. Собрався он быстро, тёсла Леонидовна пошла провожать гостя. Не обижайтесь на меня за резкость, немного виновато проговорила женщина, когда они оказались в коридоре. Ещё и вы проводила вас, чуть не прогнала. Всё нормально, ответил Илья. Рассказали обо всём, что знаете, это главное. Я вам очень признателен. Вы единственный, кто захотел слушать. Поверьте, я это ценю. Просто столько всего передумано, столько раз видела недоверие людей. Пысла Леонидовна повертела кольцо на пальце, и ныя и смеялись, и пальцы у виска крутили. Да и вы, Илья, если уж на чистоту не поверили бы, если бы сами не увидели. Люди, которые сталкиваются с паранормальными явлениями, всегда выглядят странно, когда пытаются рассказать, чему стали свидетелями. Им никто не хочет верить, ведь это слишком страшно сознавать, что любому человеку может встретиться нечто необъяснимо жуткое. В этой короткой речи было столько затаённой боли и обиды, что Илья не знал, как на это отреагировать: успокоить, прощение попросить. Он молчал, и тесла Леонидовна, взяв себя в руки, более спокойным голосом произнесла: "Удачи вам и берегите себя". Выйдя из здания архива, Илья не пошёл на автобусную остановку, решил прогуляться до станции метро. А по пути пока не пропала решимость поговорить с Томочкой. Девушка долго не брала трубку, а когда ответила, голос звучал суховато и настороженно. "Я тебя отвлекаю? Ты на работе? Дома? Говори". Телеграфный стиль после стольких лет душевного общения. Илья прежде и понятия не имел, что Томочка умеет вот так разговаривать. Послушай, это прозвучит как бред, но я точно знаю, что работать в отеле опасно. С чего вдруг? Она как будто и не удивилась, поинтересовалась равнодушно. Так сразу и не скажешь, но это не хорошее место. Я точно знаю, что от него нужно держаться подальше. Томочка молчала. Возможно, я и сам не поверил бы, если бы мне кто-то сказал. Но после того, что случилось со мной весной, верю в такие вещи и ты, он замялся. Говорить в пустоту было тяжело. Ты тоже веришь? Ты же сама видела. Тогда? Да. А в отеле ничего нет. Томочка произнесла это с вызовом, и Илье пришло на ум, что она врёт. Если у тебя всё, то извини, у меня дела. Ты тоже видела что-то, выпалил он. Скажи правду. Она коротко хохотнула. Ишь ты, правду ему подавай. Правда в том, что мы с тобой чужие люди, Илюша. Так что оставь меня в покое. Раньше надо было заботу проявлять или совесть замучила? Брось, не стоит. Нечего меня жалеть. Я в твоей снисходительности не нуждаюсь, Томочка почти кричала, и Илья опешил, не понимая, чем спровоцировал такую вспышку. Сделай одолжение, не звони больше. Короткие гудки кусали, жалили. Илья отвёл телефон от уха. Щеки горели. Он, конечно, не ожидал, что Томочка сразу поверит и со всех ног побежит писать заявление об увольнении. Но и такого жгучего потока яростных слов Не ожидал тоже. На работу Илья не пошёл. Вернулся домой, постарался забыться в делах и заботах. К матери пришла медсестра, нужно было пройти очередной курс лечения. Поставив укола, она сказала: "Очень быстро поправляетесь. После такого люди годами отходят, а вы прямо молодцом". Мать при этих словах поглядела на Илью, губы её подрагивали. Он точно знал, что она хочет сказать. И медсестра тоже догадалась. «Да, сын, у вас золото. Мало сейчас таких». Медсестра встала и направилась в прихожую, продолжая говорить. «Нынче ведь у молодежи как? Ни понимания, ни уважения. Все с ног на голову». Женщина натянула вязаную шапочку, повязала шарф. «Я восемнадцать лет в больнице проработала за копеечную зарплату. Сейчас никто так не хочет». семь милеонов и подавай. А я сразу, как пошла после училища, так и она взялась за сапоги. А потом больницу закрыли, состояние, мол, аварийное, и всех на улицу. Илья подал ей пальто, она поблагодарила и покатила дальше. Потом узнаю батюшке, в больнице-то нашей гостиница будет. Вот ты мне скажи, кто до такого додумался? Сапляк какой-то. К гадалке не ходи. При этих словах Илья чуть не подскочил. Медсестра говорила о Петровской больнице. Это место словно преследует, не отстаёт, пытаясь дотянуться до него всеми возможными способами. Медсестра вышла на лестничную клетку, Илья за ней. Не хотел, чтобы мать слышала, а спросить было нужно. Вы, значит, в Петровской больнице работали? Женщина покивала головой, поправила висящую на плече сумку. Скажите, Там не замечалось ничего странного. Илья осторожно подбирал слова, не зная, как поточнее выразиться. Вы знаете, что это место считается дурным. Медсестра усмехнулась. Вы про эти слухи с нечестие, что ли? Что там люди пропадали когда-то умирали? Так все знали, кто там работал. Вам было страшно, вырвалось у Ильи. Чего нам-то бояться? усмехнулась медсестра. Меньчисть не злелели, не тревожили. В легенду-то знаете, считается, что на холме, где больница построена, проход в другой мир, вернее, в ад. Демоны нечисть разная выбирается наружу, чтобы подпитаться страданиям, слезами, болью в больнице. Куда без этого? И пока там больница, всё нормально. А вот жить в том здании или постояльцы вселить? О, поси боже. только злить этих они ведь когда своё не получают будут нарошно мучить убивать Илья слушал медсестру и думал как это цинично обложать нечисти должны страдающие больные люди но как бы то ни было эта версия укладывалась в общую схему на том месте может стоять только больница Медсестра давно уже ушла стуча каблуками, а он всё стоял, переваривая услышанное. Надо поговорить с Ларисой по-другому никак. Необходимо закрыть отель, другого выхода нет. Только в этом случае другие люди и Томочка не пострадают. Позвонил Ларисе сразу же, не откладывая, но разговор, как и в случае с Томочкой, не задался. Нет, Петровская не кричала и не грубила. Но обсуждать эту тему по телефону отказалась. Илья и сам понимал, что вот так, в нескольких словах проблему не обсудить, поэтому предложил встретиться и поговорить. Лариса не отказывалась, однако выдвинула условия. Сказала, что увидеться и поговорить они могут только на новогоднем вечере. Вот и будет у вас ещё один повод прийти. Заодно и про тель поговорим, и моё предложение о работе обсудим более предметно. Гелиа в свете последних событий напрочь забыл, что Петровская предложила ему должность пресс-секретаря. Растерявшись, он не нашёлся с ответом. И Лариса, пользуясь его замешательством, попрощалась и повесила трубку. До праздника оставалось несколько дней. Сегодня вторник, а торжество намечено на пятницу. Решив, что уж лучше так, чем никак, Илья подумал: что как бы ни хотелось ему держаться подальше от отеля Петровский сделать это не получится придётся пойти туда снова